Брайт. Возвращаясь к своему шезлонгу, Брайт наступила на пустой пакет из-под сока и оставшееся содержимое брызнуло ей на ногу. Она поморщилась и села, чтобы вытереть ногу полотенцем. Пока она вспоминала былое с Дженси, пришла ее подруга Карен с дочерью Сарой. Карен прыскала ребенка СПФ-100, причем больше попала в воздух, чем на девочку. Разогнав облако защитного состава, Брайт протянула чашку с водой Кристоферу, который уже скулил, что хочет вернуться в бассейн. «Надо с друзьями поздороваться», — принялась улещивать она, потом посмотрела на Карен и устало вздохнула. «Привет», — Карен со смехом указала на Дженси. «Кто это такая?» Брайт в ответ кривовато улыбнулась. «Как объяснить, кто такая Дженси?» Сейчас у нее не было сил вдаваться в подробности, поэтому она объяснила как можно короче. Мы с ней вместе выросли. Она с девочками приехала погостить. Произнесла на это как можно веселее и беззаботнее. Карен украдкой разглядывала Дженси за темных очков. «Она хорошенькая», — сказала она. «Даже очень хорошенькая». Брайт откинулась в шезлонге. «Она всегда была такой», — сказала Брайт. И, кроме того, ее дочки старше. У нее есть больше времени на себя. А то я не знаю. Карен указала на себя. Это что, купальник? Она провела рукой по простому черному купальнику с закрытым верхом топом. Надевая вот это сегодня, я вдруг поняла, что впервые за два дня вылезла из треников. Когда Кевин хочет заняться сексом, я ему в ответ. Чувак, ты на меня смотрел? «Знаешь, как от меня несет!» Брайт рассмеялась. «Твоя правда, сестра!» Карен начала с трудом натягивать надувные нарукавники на руку дочери, а Сара избивалась и скулила. «Пока не наденешь, в воду не пойдешь!» отрезала Карен. «Ты же знаешь правила!» Однако сама же сдалась, когда нарукавники оказались чуть выше локтей, не на бицепсах, где им полагалось быть, и махнула Саре идти в бассейн. «Пошли», — сказала она. Жестом она подстегнула брать встать, и та добродушно застонала. «Я тебе сто долларов заплачу, если на один час возьмешь в бассейн обоих детей». Карен энергично замотала головой. «Если я иду, то и ты тоже. Это кодекс материнства. И кроме того, это я тут беременна. Это мне положено прохлаждаться». Брать, незачем было напоминать о нынешнем положении подруги. Как раз тот факт, что Карен и Кевин объявили о новом ребенке и потолкнул Иврита в крестовый поход за пополнением семейства. По иронии судьбы, фамилия Карен и Кевина была Джонс, и Иврит был полон решимости не отставать от них. Они плескались в воде, болтали о последних событиях в поселке, перебирая все те же темы, какие обсуждали всегда. Стоит ли возобновить осенью вечера игры в банка? Кто и что принесет к общему столу 4 июля в день независимости? Как отреагируют местные дамы на мысль устраивать раз в месяц в клубе занятия по живописи? И какие книги следует выбрать в этом году для книжного клуба, когда он снова заработает в сентябре? В ЖСГ «Женщина-секамор Карен была кроликом энерджайзером «Думаешь, твоя подруга захочет прийти в книжный клуб?» Карен кивком головы указала на Дженси, которая как раз читала книгу. «Ну, она просто погостить приехала». «Понятно», — откликнулась Карен, но бросила на Брайт взгляд, который говорил. Она ответила слишком увлеченно. Карен с пятидесяти шагов могла учуять любопытную историю. И если Брайт не будет осторожна, Карен до всего докопается. Не хватало только делиться с кем-то историей их сложных отношений с Дженси. Брайт взглянула на часы на стене клуба. «Ух ты! Мне пора бежать!» «Ну я же только приехала!» — возразила Карен. «Ты не можешь меня бросить!» Она скорчила несчастную мину и начала игриво дергать подругу за руку. «Я бы осталась, честное слово, но пообещала Миртл Ханикат выгулять Ригби». «Слишком жарко, чтобы выгуливать собаку!» — возразила Карен с законным возмущением. «Мы будем много пить и не уйдем далеко, мамочка!» — ухмыльнулась ей Брайт. «Кроме того, если я его не выгуляю, Мютл попытается сама!» — она пожала плечами. «Это стало у нас в порядке вещей!» Карен игриво ударила ее в плечо. «Ты, моя дорогая, слишком мила с людьми!» Помахав на прощание, Брайт извлекла Кристофера из бассейна. Собирая свои вещи, она еще раз взглянула на Дженси. Поймала ее взгляд и помахала ей в ответ, жалея, что не может задать ей миллион вопросов и что годы превратили их в чужих друг другу людей.